С утра Тоничка добросовестно караулила Родиона, пока он маялся с онлайн-уроками, вздыхала и гладила под столом свою собаку, которая у него на коленях сидела так, чтобы преподаватель её не замечали. Потом, как коршун, нависала над ним, контролируя, чтобы он записал задание. Потом пообещала, что непременно проверит вечером уроки и вчерашние тоже. Всё это было ей так скучно, и так не хотелось ничем этим заниматься. Хуже того, Было очевидно, что мальчишка всё чувствует. Ему тоже скучно и неохота. И получается, она ведёт с ним не воспитательную, а разрушительную работу. Всё, друг про друга понимая, они договорились, что Тонечка сходит на почту, а Родион за это время выучит уроки. Завтра 1 мая праздник труда, объявила она. Будем пироги печь. Хочешь? Пирогов Родион как раз хотел. Ты всё-таки поучись. Напоследок попросила Тонечка и ушла. Под самый 1 мая погода ясная дела испортилась. Наддвинулись тучи, налетел ветер, и Тонечке пришлось возвращаться за курткой с капюшоном. Центр Дождёва, до которого она со своей окраины дошагала минут за 15, был пуст и тих. Ветер трепал плакучие ивы над крошечным прудиком. Мелкий дождь то переставал, то принимался вновь. На углу улиц Купеческой и Ленина в будке сидел грустный, седой сапожник и, повесив огромный крючковатый нос, зашивал сапог. На самом деле, зашивал, тянул дратву, далеко откидывая волосатую руку. Тоничка улыбнулась ему и пошла дальше. Сапожник проводил её глазами. Она миновала Рублёвочку, напомнив себе, что на обратной дороге нужно зайти и купить изюма. Родион обожал плюшки с изюмом, а завтра праздник труда. Потом поликлинику. Длинющий бренчатый барак с крылечком посередине. На крылечке под навесом сидел флегматичный кот и дёргал ушами на дождь. Возле отделения полиции на этот раз никого не было. Должно быть Лёнька вёл боевые действия в телефоне на посту. За столом, отделённым от коридора железной решёткой, а товарищ майор Мурзин маялся от скуки и вздыхал на своём рабочем месте. В сценариях всё не так. Города не такие. Коты не такие. Полицейские не такие. Может, фильмы и смотрят плохо, потому что всё не так, и зрители не верят. Следом за участком показался домик с полисадником и синей вывеской Почта России прямо над единственным окошком. Тоничка вошла в пролом в заборе, калитки не видно, и поднялась на крылечко. Дождь, что у неё за спиной припустил, застучал по железной крыше. В домике было две комнаты, разделённые перегородкой. С одной стороны прилавок, похожий на магазинный. Тонечка видела такие прилавки в фильмах 50-х годов про быт новой деревни. Должно быть, когда-то он был полированный, ровный, но за много лет весь истёрся, исцарапался и зашёл фиолетовыми пятнами чернил. Здесь сильно пахло сургучом. И Тонечке сразу вспомнилось, как в детстве они с бабушкой ходили на почту за посылками. Дальние родственники присылали из Курска яблоки, роскошные, огромные, крепкие. На почте пахло сургучом, а когда маленькая тонечка прикладывала нос к заколоченному ящику, сразу начинало пахнуть яблоками. Бабушка всегда носила летние перчатки, шёлковые или кружевные, и когда расписывала за посылку, старалась не слишком глубоко макать перо в чернильницу, она терпеть не могла пятен. На Дождёвской почте Напомнивший тонечке детства, за прилавком сидела полная женщина в тренировочном костюме, зевала или листала картинки в телефоне. Как только тонечка подошла, женщина перестала листать, вытаращила глаза и позвала: "Валюш, ты глянь". Тонечка вздохнула. "Здравствуйте", сказала она. "Я в маске и перчатках, чтобы никого не заразить". "Сама больная, что ли? Валюш, погляди". С другой половины дома вышла невысокая, круглая, но при этом словно остренькая женщина. Окинула Тонечку любопытным взглядом и всплеснула руками. «Вот тут думали, вот тут думали!» — заговорила она. «Сами заразу из-за границы энтой привезли, и сами теперь к нам понаехали! А у нас тут и не Москва, милая!» — прокричала она Тонечке в лицо, словно та была глухой. «У нас тут и лечиться негде! Мы все от вашей заразы поганой перемрем!» А мы-то по загранице мне шастаем. Чего нужно? сурово спросила полная тётка за прилавком. Говорите-ка, ли дело, да из глаз далой. Геноцид какой-то, поднос себе пробормотал Стонечка. Цыт, не цыт. А если дела нет, так и с богом. Есть у меня дело, возмутилась Стонечка. Мне нужна Валюша. Меня к вам отец Илрион направил. Это вы И она повернулась к Востенькой. Отец протянул лат с уважением. Да ты кто такая есть, чтоб тебя сам батюшка присылал? Да никто, сердит сказала тончка. Я соседка Лидии Ивановны Решетниковой с Заречной улицы. Она позавчера умерла. Тётки переглянулись и торопливо закрестились, каждый на свой манер. Спаси Господи душу усопшей рабы твоей. прибермотала то, что за прилавком. Земля пухом, как говорится, это хотела Валюша. Горе-то какое. А ты стал бы соседка? Да. Как же, Господь, прибрал ты её? Не мучилась? Тонечка этого не знала. Ей обязательно нужно было узнать, Господь ли прибрал старую книжиню или кто-то своей волей перебил его волю. Отец Ларион сказал, что Лидия Ивановна письма тут у вас получала и отправляла. Может быть, есть адрес родственников? А ведь она сегодня ко мне собиралась. Лидия-то Ивановна, бедная. Валюша зажала рот ладонью. Мы в Рублевочке-то сошлись. Она и говорит, зайду, мол, я к тебе в среду, Валюша. Вот она жизнь-то. Была, а к среде уж вся вышла. Есть, есть адрес. Вступила вторая и утерла глаза. Валюш, давай к нашу картотеку. Обе тетки так искренне сокрушались о кончине Лидии Ивановны, как будто они и были ее самыми близкими родственниками. «У нас до прошлого года все по компьютеру было», рассказывала между тем Толстуха. «По-современному стало быть, как положено». «Вот под самые святки, он возьми да сгори!» Из школы Виктора Васильевича позвали. Он ребятам компьютер преподает. Он пришел, посмотрел. «Нет, — говорит, — милые женщины, — Его вот теперь только в утиль. Вот, новый, почитай, пять месяцев ждем. А где без него, проклятого, не обойтись, а? В поликлинику к райке бегаем. Виктор Васильевич, дай бог ему, туда всю нашу базу перенес. Валюш, ты чего застрял-то? Да иду я, иду. Валюша забежала за прилавок, взволокла на стол деревянный ящик с латунными ручками. Тут и письма все, которые не востребованы, копии переводов, те забрали, к те и нет. Ищи, ищи. Чего искать? Валюша выхватила хлипкий листочек. Вот месяц назад отправляли. Толстуха нашарила на груди очки на цепочке, вдругзила нанос и прочитала. Город Тверь, улица Луначарского 8, квартира 50. 15.000 целых Получатель батюшкова Наталья Сергеевна. Тут она взглянула на Тонечку и взмолилась. «Да сойми ты на мордник этот, глядеть на тебя тошно!» Тонечка поняла, что лучше снять, чем припираться, тем более, что в последний раз она была в толпе полтора месяца назад, и если бы заразилась, уже наверняка заболела бы. Она стянула маску и посмотрела в листок. «Можно я сфотографирую адрес?» «Давай, давай! Ты когда поедешь-то? К с родственникам!» Тонечка достала телефон. Завтра, должно быть, и поеду. Ты там с бухты-барахты не брякай. Померла, мол, бабка ваша, — посоветовал Валюша. Ты осторожно, так-то имей. Тонечка вдруг сообразила. Подождите, то есть Лидия Ивановна переводы отправляла? Она деньги пересылала. Тетки опять посмотрели друг на друга. Так оно и есть. Каждый месяц. Вот же, тут и написано: 15.000 послано. Странно, подумала Тонечка. Логичнее было бы, если б родственники присылали старушке вспоможение. Впрочем, она ничего не знает о старой книге, не кроме того, что та жила уютно и прочно, носила на шее камею и никогда не задёргивала шторы на окнах. Кто же её хранит, стань сердешная? Родственники, наверное, вздохнула Тонечка. Мне бы их найти. С адресом ты найдёшь, чего там. А если нет, всем миром соберёмся. Да погоди, это Валюш. Может, она завещание какое оставила? Распорядилась. Ох, Марья Петровна, не собиралась она помирать. Зайду, говорит, к тебе Валюша в среду. А тут такое дело приключилось. Тётки ещё продолжали охать, когда Тонечка попрощалась с... Сошла с крыльца и отправилась в обратный путь, обходя лужи. Дождь всё сыпал и сильно похолодало. Казалось, вот-вот пойдёт крупа. Тонечка накинула капюшон, вытащила наружу пошмога толстовки, чтобы не мёрзли руки в резиновых перчатках, и ускорила шаг. Кто такая эта Наталья Сергеевна Батюшкова? Племянница, о которой говорил пузатый майор Мурзин, или посторонняя женщина, которую старая кнеги не почему-то считала нужным поддерживать? А если по-старонейне, где же всё же искать родственников? Просить помощи у мужа, Тонечка ни за что не станет. Он рассердится, будет её пилить и повторять, что 100 раз велел ей ни во что не ввязываться и вообще лучше б сценарий писала. Она добежала до будки сапожника, который уже ни тянул дратов, а неподвижно сидел на низкой табуретке, уставившись в мелкую сетку дождя. Тонечка пробежала было мимо Сапожник в таком городе, как Дождёв, должен знать не только всех жителей, и их детей, но также собак, кошек и кур. Ох, и влетит ей от мужа, если он узнает, и мама не одобрит. Она повернулась и перебежала пустынную улицу. Добрый день. Сапожник поднял на неё глаза. Здравствуй, красавица. Туфелька поломалась. Ремонт понадобилось. Тоничка вдруг растерялась, и сапожник заметил её растерянность. Эй, твой туфелька, дядя Арсен поправит. Дядя Арсен сапог поправить может. В ботинках заплатка посадить, туфелька тонкий работа, приятный. У моего сына, заговорила Тоничка очень уверенным голосом. Как раз ботинки прохудились, и кроссовки провалились. Сделаете? Гайме покачал с головой сапожник. Одним разом порвалась. Басиком пошёл. Я тогда завтра принесу, продолжала Тончика по-прежнему очень-очень уверенно. Ильдаш сегодня сбегу домой и принесу. Тут она сообразила, что и ботинки, и кроссовки у Родиона совершенно целые и новые, и нужно будет что-нибудь придумать, чтобы они провалились. Сапожник посмотрел на неё, усмехнулся и полез в карман за соляной телагорейки. Долго копался там, вынул коробку папирос и спички. Чиркнул и не торопясь закурил. Тонечка топталась перед ним. Ты хорошая женщина, наконец изрёк он и помахал заскорузлой лапищей перед носом, разгоняя жёлтый махорычный дым, повисший в водяной пыли. Ты, он поискал слово. Жалкий женщина. Жалеешь людей. Никто никого не жалеет, а ты жалеешь. Нет, правда, пробормотала Тонечка. Ну нужно починить. Нужно чинить, неси, буду чинить. А не нужно, не неси, дочка. Я б помочь вам хотела. Вай, мэй, так помоги. Разве теперь и помогать стыдно, эй? Тонечка торопливо полезла в кошелёк, достала три бумажки и протянула. Много, сказал сапожник. Не возьму столько. А вы мне расскажите, попросила Тонечка. Сапожник засмеялся и заперхал. Чего рассказать, дочка? Сказку? Вы давно здесь работаете. Сапожник задрал вверх сивую башку и начал загибать пальцы на одной руке. Губы у него шевелились. Он сосчитал все пальцы, переложил папироску и принялся считать на другой руке. Досчитал до конца, опять приложил и двинулся дальше. Тонечка смотрела на него во все глаза. 15, заключил наконец сапожник. В спитаке после землетрясения весь семья погиб, я остался, сын остался, сын вырос, не смог там. В Россию уехал, я за ним уехал, а здесь умер сын, я остался, здесь живу, сапоги чиню. — Здесь это где? — зачем-то спросила Тонечка. — А вот дворец мой! — сапожник показал рукой куда-то за спину в будку, тут и живу. Конечка заглянула внутрь через его плечо. Ей показалось, что будка настолько крошечная, что в ней можно только сидеть или стоять, лежать уж точно нельзя. Не переживай, дочка, я привык давно. Когда человек один, что ему надо? Ничего ему не надо. Вы должны быть всех здешних жителей знаете? Всех не знаю, а много знаю, а меня все знают. Я на Заречной улице живу, сказала Тонечка. По соседству с Лидией Ивановной Решетниковой. Она к вам не приходила обувь чинить. Приходила, сказал сапожник. Она один панимал, какой я есть мастер. В Спатаке первый был, туфли точал, как из серебра лил. Мой дом на улице самый богатый был, самый красивый. Мама Ай-лазан готовит, на праздник хаш варит. Эх, -э -э, вся улица радуется. Никого не осталось. Ничего. Лидия Ивановна, у вас обувь чинила, да? Сапожник покивал. У ней сапоги и туфелька. Хороший, настоящий. Хороший сапожник шил. Мастер шил. С носу нет. У нее была дорогая обувь? Живо спросила Тонечка: "Эй, дочка, такая обувь теперь нету, как у неё был? Стежок к стежку, хвостик к хвостику. Отличная работа, как будто я сам шил". И дядя Арсен поднял вверх жёлтый заскорузлый палец: "Где такой туфель брал, спрашиваю?" Она смеётся, говорит: "Арсен, Мне туфли в Москва на заказ делали. Я что, попала, никогда не носила. У Гуме говорит: "Шил сапожник, тоже арменин, Давидцвали". В Гуме? Усомнилась Тонечка. "Шили обувь?" Клянусь здоровьем. Это когда было? 100 лет назад? Зачем, сту, обиделся дядя Арсен. 40 Сорок лет назад Лидии и Ивановне шили туфли, и она их до последнего времени носила. Эй, дочка, хороший туфель или сапоги за сто лет не сносить, а у ней вах, как много туфель. И все первый сорт дядя Арсен чинил, латал, а она благодарил на Пасху кулич». а иногда целый кура угощала, принесет, скажет, угощайся, Арсен, и кофе. В Армении все кофе пьют, друг друга угощают, и мы с Лидой пили. Тонечка, которая все время боялась, что заплачет от малодушия, засмеялась, вдруг представив себе, как старая княгиня в шале паутинки и скамеи у шеи, Пьет кофе с сапожником дяди Эрсеном. «Что смеешься, дочка? Так и было, кляну здоровьем! К себе приглашала, уважительно говорила. Вот внук вернется, говорила. Попрошу, он тебе поможет. Работу поможет, жилье поможет». «И за пятнадцать лет не помог?» Негромко спросила Тонечка. «Зачем пятнадцать?» обиделся дядя Арсен. Всего года три. Я раньше ни с кем не говорил. Молчал и работал. Думал. А потом Лида сама стала говорить. Хвалить стала работу мою. А кто у нее внук? Где его найти? Эй, не знаю, дочка. Лида мне в душу не лезла. Я ей в душу не лезла. Кофе, пахлава угощала, а в душу не лезла. Пойду в храм, молиться за неё стану, за добрую душу. Тоничка испытала облегчение. Оказывается, сапожник знает, что старая княгиня умерла, и ей не нужно ему об этом сообщать. "Спасибо, дядя Арсен", сказала она и вновь протянула три бумажки, припрятанные в кармане. "Если найду внука, я к вам забегу, расскажу". Ай, мне и нужно сыну батинки чинить", Тонечка улыбнулась. "Ещё будет нужно, лето впереди. И вы к нам заходите, дядя Арсен", пригласила она. "Наш дом номер 3, на Заречной улице. Я вкусный кофе варю". Сапожник опять поднял палец. "Зачем себя хвалишь, дочка? Пусть люди их похвалят". "И то, правда", согласилась она. "Ну, до свидания". и выскочила из-под жестяного навеса под дождь. «Так нельзя!» — в такт шагам говорила она себе. «Так нельзя! Человек пятнадцать лет живет в будке. Так нельзя! Нужно что-то придумать». В разного рода передрягах у Тонечки всегда был один и тот же план действий. И этот план безотказно работал. Она звонила мужу, и дальше все как-то решалось. Она забежала на крыльцо рублевочки, нашарила в кармане телефон и нажала кнопку. «Как твоя нога, Ефим Давыдович?» спросил из трубки Герман. «Побаливает?» Иногда он почему-то называл супругу Ефимом Давыдовичем. И еще Шири. Ефим тонечко веселил. А Шири она терпеть не могла. «Я про нее и забыла», ответила жена и посмотрела на свою ногу. «Ничего, Саша. Вот ты напомнил, и, и, и она сразу заболела». «Я не хотел». Слушай. Слушай. Саш, я понимаю, что это странно, конечно, но всё равно должна тебе рассказать. Э, ты нашла бездомную собаку. Перебил муж. Нет, подожди, Саш. Мы должны срочно устроить кого-то в больницу. Саш, послушай меня. У тебя попросили взаймы миллион. Тонька рассердилась. Я так ждала, когда я могу тебе всё рассказать, выговорила она и отвернулась от какой-то тётки. которая вывалилась из магазинной двери. Я изо всех сил держалась, потому что мне его очень жалко. А ты меня даже не слушаешь. Я слушаю, покорившись, сказал Герман. Выкладывай. Тонечка изложила всё: про сытак, про семью, про сына, про будку и про то, что ничего не меняется последние 15 лет. Старая книгиня вроде бы собиралась помочь, но не успела, умерла. Герман дослушал и вздохнул. "Таня", сказал он. "Ну мы-то с тобой как поможем? А бы в найфабрике у нас нет. Пригласить сапожника пожить у нас на участке в Немчиновке мы не можем". "Да он и не согласится", пробормотала Тонечка. "А что ты собиралась пригласить?" Она сопела и ничего не отвечала. "Ну, я не знаю. Дай ему денег. Уже. Значит, потом да ещё Да. Тоня, многие в таком положении. Ничего не работает, всё закрыто. Сейчас деньги кончатся и что? У этого твоего, как его? Дядя Арсена, подсказал Тонечка. У дяди Арсена хоть крыша над головой есть. Видел бы ты его крышу над головой. Тоня, он привык. Он так живёт всю жизнь. Главное, у него все умерли, понимаешь? спросила Тонечка. И никого не осталось. Ты можешь себе такое представить? Нет. И не хочу. Приезжай, попросила Тонечка. Я вас познакомлю. Да и привези хорошего кофе, итальянского. Ладно. Ногу намазала, чтобы отёк сходил. Тонечка соврала, что намазала. Я вечером позвоню, пообещал муж. Она не успела сунуть телефон в карман, как муж уже позвонил. Должно быть, вечер уже наступил. Вот что я подумал, сказал он. Если всё обойдётся с вирусом, если у нас откроется производство фильмов, если я найду денег на съёмки, если телевидение и сериалы не пойдут прахом. Саша, остановись. При всех этих если, и ещё при том, что этот твой дядя Арсен действительно хороший сапожник, я возьму его на работу в костюмерный цех. Мы же покупаем обувь в старинного образца. И что нам не мешает её шить, а не покупать? Тоничка не сразу сообразила, о чём он говорит. А когда сообразила, так обрадовалась. Действительно. В гостимировых фильмах всегда требуется особая обувь. Современная слишком отличается от той, что была даже в середине XX века. И для артистов её ищут, приводят в порядок, ремонтируют и латают. Но ведь её можно и сшить под тем старым образцом. Саша Она прижала трубку к уху сильно-сильно, как будто муж сидел внутри и мог почувствовать, как она его прижимает. «Сашка, ты просто... Вот ты просто... Ты мой герой!» «Понятное дело», — согласился Герман. «Теперь перестань страдать и начинай ликовать». «Я уже...» — сказала Тонечка. «Я уже ликую, Саша!» И они попрощались. «Я уже ликую, Саша!» В рублёвочке ликующе тонечко разошлась, распоясалась. Она купила изюма, орехов, две больших шоколадки, толстых розовых сорделек, целую палку копчёной клинской колбасы, по полкило конфет трюфели и суфле. И напоследок ещё томную белокожую курицу, про которую продавщица сказала, что только привезли. Дома она первым делом замариновала курицу, предвкушая, как будет рад Родион. Для него самым вкусным на свете были жареная курица, кусок мяса на сковородке, котлеты и макароны. Все остальное он просто ел, а этими изысканными деликатесами наслаждался. Потом поднялась наверх и неожиданно для себя застала мальчишку не за рисованием, а над тетрадкой по алгебре. Правда, он в ней ничего не писал, а смотрел в окно. Но это было необыкновенно. «Инглиш, я сделал!» — завидев тонечку, сообщил Родион с тоской. Собака Буси, сидявшая у него на коленях, встрепенулась, подняла голову и заулыбалась. Она умела улыбаться и даже смеяться умела. Остались алгебра, геометрия, химия, русский и обществознание. "Ого", сказала Тоньчка с сочувствием. "А по русскому много?" "Не, не очень". Это было уж совсем не педагогично и даже отчасти неприлично, но она сказала: "Давай так, Алгебру и геометрию я сделаю, а ты перепишешь». И вытянула у него из-под руки тетрадку. У Родиона вмиг посветлело лицо. Буська наклонила голову на бок, она слушала очень внимательно. «Русский сделаешь сам. Общество знания прочитаешь на ночь. Там что, параграф выучить?» Родион кивнул. Про то, что нужно еще составить таблицу, он умолчал. «Значит, прочитаешь и запомнишь. На химию наплевать». Учительница химии всё понимала и была на их стороне, за что Тонечка не уставала её благодарить. На ужин запечённая курица. Ура! завопил Родион, схватил собаку и трижды поцеловал в морду. Он бы Тонечку тоже поцеловал, но не знал, как это сделать, не умел. И давай, давай, раньше сядешь, раньше выйдешь. Заданием по алгебре и геометрии Тонечка устроилась на террасе и в два счёта всё сделала. Что там решать-то? Она закончила специальную физико-математическую школу. На этом своё время наставил дед, большой учёный. И никогда не могла понять стена ни родителей, ни детей о том, что изучение математики и физики в школе есть интеллектуальная пытка. И ни один нормальный ребёнок с такими сложностями, как синусы и второй закон Ньютона, справиться не может. Также ей были непонятны нервные мамаши, выпрошавшие их на родительских собраниях. Вот вам пригодилось это самое алгебр в жизни. Она всерьёз не понимала, что это значит пригодилось или не пригодилось. Нет, извлекать квадратные корни и сокращать дроби в жизни ей приходилось редко, разумеется. Зато она быстро соображала, скоро считала, легко могла прикинуть, сколько метров ткани нужно на шторы и сколько банок краски на полы. Тонечка была совершенно убеждена, что математика или физика Также необходимо для понимания мира как чтение и письмо. Она отнесла сделанную домашнюю работу Радиону и велела переписать внимательно. Ибо переписывал он тоже кое-как, путал знаки и буквы, вписывал не туда, менял ответы местами. Радион пообещал переписать внимательно. Тонечка отправил в духовку томную замаринованную красавицу, подумала и решила, что нужно сходить к Саше. Мало ли, может она скучает. Дождь шёл уже всерьёз, и тучи были облажные, низкие. С крыши лило, пришлось призвать Родиона и подтащить под сток ржавую мокрую трубу, чтобы вода через неё уходила в траву. Может, печку затопить? спросил мальчишка, которому не хотелось переписывать алгебру с геометрией. Наверху совсем холодно. Тоничка разрешила затопить. Он очень любил это дело. Но сказала, что проверит, как он переписал, и русский проверит тоже. Хорошо, хорошо. Торопливо согласился Родион. Не вопрос. А ты что, уходишь? Я к Саше зайду. Приглашу её к ужину.